У крыльца на земле, неловко развернув ногу, лежала Любава. Фёдор кинулся к ней, приподнял голову и двумя пальцами нащупал пульс на шее. «Жива!» Ведунья застонала, открыла глаза. «Фёдор. Ранена?» «Нет. Озимь ударилась, а в горлицу никак не перекинусь». Любава улыбнулась окровавленной страшной улыбкой, дотронулась до разбитой губы и поморщилась от боли. «Скинули меня с крылечка эти псы поганые! Ты иди, я сама!» Фёдор подтянул подругу, прислонил к бревенчатой стене и, на ходу добив мечом шевелящегося ещё разбойника, сбежал по ступеням в терем. «А ну, братишка, посторонись!» меньше перекинул булаву из руки в руку и, выпустив её на мгновение в свободный полёт,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 Одна раненая женщина не выстояла бы против разгорячённых сражением убийц. Фёдор мялся в простенке, не смея начать разговор и испугнуть то единение, что возникло между Могутой и мэрит, Но ответ перед князем рано или поздно держать придётся. Разбойник связал в семиле руки и перекинул через седло. Значит, решила девушка всё скоро закончится.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 резкий запах можжевельника и лечебных отваров. Именно от этого запаха Катя очнулась и увидела сидящего рядом на корточках давишнего своего спасителя, белокудрого дружинника. «Ах ты!» Невесть, откуда появившееся ведунья нагнулась над девушкой, быстро осматривая её в поисках раны. Вот она заметила кровавое пятно, аккуратно закатала подол рубахи, удовлетворённо кивнула. Затем полезла в сумку и достала трепицу с кривой сапожной иглой и шёлковой нитью. «Терпеть будешь или сон травы дать?» Меньше с интересом наблюдал за реакцией раненого, будто старался убедиться, что паренёк не струсит. «Терпеть буду». Катя хотела сказать, что рану нужно продезинфицировать, но точно знала, что ни спирта, ни любых других антисептиков в этой реальности не найти.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 перехваченную тонкой ладонью, а потом снова поднял взгляд на любовенного помощника. Брови его сошлись на переносице, и, едва дотерпев, пока ведунья закончит своё шитьё, дружинник вскочил на ноги, потирая будто бы обожжённое запястье. «Пойду я». И стрелой выскочил на улицу. Фёдор слышал всё, что творилось у Могуты в голове.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 такой куш на кону, на кой тебе эта девка? Ты же не знаешь, может, мы её попортили чуток, а?» Рогвалт ловко увернулся от оперкота и бросил через плечо, уходя в сторону коновези. Дурак! Все слуги, кто был в состоянии, отправились уже в господские хоромы выполнять никем не отменённые рутинные обязанности. Любава крепко спала, раненые постановали и бредили. Катя не спалось.